Глава 11 Баарилл, который знал правду. Книга доктора Фредерика Кука к вершине Континента, появившаяся в феврале 1908 года, была встречена хорошо, и никто никаких сомнений в истинности восхождения не высказывал. Напарник Кука Эдвард Барилл был доволен собой и гордился восхождением. Террис Мур пишет о нем. Соседи рассказывали, как он берег у себя дома, словно сокровище, свой экземпляр книги к вершине континента. Примечание. Мур. Маунт Маккинли. The Pioneer Climbs. University of Alaska Seattle. The Mountineers. 2000 год. Конец примечания. Похожее писал Сильвио Дзаватти. барил гордился одержанной победой и по возвращении в Дарби ходил из дома в дом, рассказывая об экспедиции каждому, кто хотел его послушать. Примечание Дзаватти «La prima scolata del McKinley, Italy, Instituto Geografico Polare, 1970 год». Конец примечания. Подтверждал это и сосед барилла Бриджфорд. Я слышал много раз, как барилл рассказывал историю подъема на Маккинли, и она всегда звучала одинаково. Примечание. Цитируется по Брайс, Кук Пири, The Polar Controversy Resort, Stagpole Books, 1997 год. Конец примечания. «Нью-Йорк Таймс» 26 октября 1909 года привела слова Генри Уильямса, тренера футбольной университетской команды из Миннеаполиса, о том, что в феврале 1909 года в гостинице он слышал, как Баррилл, рассказывая о восхождении на Маккинли, утверждал, что он и доктор Кук достигли вершины. Сомнения в успехе Кука на Аляске возникли 6 сентября 1909 года, когда «Нью-Йорк Сан» напечатала следующий текст. Фред Принц, хорошо известный проводник и постоянный житель Дарби, Монтана, использует данную возможность, чтобы обвинить доктора Кука в мошенничестве. Часть его доводов поддержал Баррим, другой проводник. Примечание. Фамилия Баррелла написана с ошибкой. Конец примечания. Оба утверждали, что нога доктора Кука не ступала на гору Маккинли и восхождение было совершено на более низкие вершины. Участники подъема сделали фотографии меньших гор, чтобы обмануть общественность. В интервью принц заявляет, «Я уверен, что доктор Кук...» Никогда не видел Северный полюс. Это верно так же, как то, что я живу на свете. Любой человек, заявивший нечто похожее на его слова о мнимом восхождении на гору Маккинли, способен сделать заявление о достижении Северного полюса, встреченное прессой с доверием. Барим сказал мне позже, что Кук предложил ему взятку за молчание, Доктор Кук согласился заплатить мне 150 долларов и оплатить расходы на путешествие, но он даже не оплатил моих собственных расходов, и мне пришлось занимать деньги, чтобы добраться домой. Миллер и я ничего не опровергали, надеясь на то, что если мы будем помалкивать, то Кук в конце концов заплатит нам. Весной Миллер пытался заставить Баррима и меня сделать заявление с целью разоблачить доктора, Но мы отказались. Примечание. Freeman. The Case for Dr. Cook. New York Coward. McCann. 1961 год. Конец примечания. Пири, который возвращался из Арктики после похода к Северному полюсу, инспирировать появление этой корреспонденции никак не мог, поскольку его корабль только 5 сентября вошел в залив Харбор. Всего три дня прошло после телеграммы Кука о достижении полюса, и этого времени было явно недостаточно, чтобы найти в провинциальном городе неграмотного погонщика скота, вложить в его уста мудреное рассуждение и отправить в редакцию Нью-Йоркской газеты. Значит, разоблачения подготовили заранее. Скорее всего, еще в ту пору, когда Кук только объявил о своих планах покорения полюса, Вероятно, что если бы он не сообщил о победе в Северном Ледовитом океане, то обвинения принца так и не были бы растиражированы. Знаменитая вершина в споре о полюсе была лишь мелкой монетой, и цель обвинительной кампании арктического клуба «Пири» состояла в одном – очернить конкурента. В перспективе было бы хорошо объявить его сумасшедшим или посадить в тюрьму, Но это откладывалось на будущее. Сейчас следовало использовать шанс и изобразить Кука закоренелым лжецом. Как подметил писатель Эндрю Фримен, фраза «неверный в одном, неверен во всем» стала ключевой нотой дела «Клуб против Кука». Примечание. Фримен, The Case for Dr. Cook. Нью-Йорк Коверт Макканн, 1961 год. Конец примечания. Юрист Эдвин Балч нашел другое определение. Предполагалось обнаружить истину с помощью поразительной демонстрации чего-то еще. Примечание. Балч. Маунт Маккинли. Маунт Маккинли и Маунтен Клаймберс Пруфс, Филадельфия. Champion and Company, 1914 год. Конец примечания. Быстрая метаморфоза произошла с президентом Национального географического общества Уиллисом Муром, который на первых порах поддержал Кука, заявив журналистам, «Я сожалею, что после открытия доктором Куком Северного полюса В некоторых кругах возобновились попытки дискредитации его восхождения на гору Маккинли. Доктор Кук прочел лекцию о своем восхождении на Маккинли в нашем обществе до этого, и я уверяю вас, что мы не пригласили бы его, если бы существовало хоть тень сомнения в его честности, мужестве и компетенции. Примечание. Фримен. The Case for Dr. Cook, New York, Howard, McCann, 1961 год. Конец примечания. Но мнение арктического клуба Пири значило больше, и в дальнейшем мур подобных опрометчивых высказываний не делал. Эдвард Баррил, ростом 190 сантиметров и весом 90 килограммов, которого в родной Монтане прозвали Большим Эдом, хотел иметь монополию в предстоящем дельце и важно заявил, «Я, несомненно, был единственным человеком рядом с Куком в то время, и утверждения других членов экспедиции относительно восхождения на вершину не основываются на их личных знаниях». Примечание. Имз... Вина Лууз Ол. Доктор Кук и дээ фэф ов дэ Нофпоул. Бостон, Торонто. Литтл Браун энд Кампани. 1973 год. Конец примечания. Это означало, что если уж сыпать кому-то деньги в карман за информацию, то только ему, Барилу. Он патриот. Газета Дэйли Мисулиэн. Сообщала, что Баррил выразил разочарование и даже раздражение в связи с тем, что Кук вернулся с севера под датским флагом и высадился в Дании, вместо того, чтобы направиться прямо к себе на родину, как сделал командор Пири. Примечание. Кук не имел своего корабля и, закончив поход на Северный полюс, вернулся из Гренландии на датском судне в Копенгаген нес в рузол доктор кук of the но бостон торонто литл браунан комп тысяча девятьсот семьдесят год конец примечания после того как баррел дал показания против кука адвокат исследователя спросил его когда и почему подстрекательству или по чьей просьбе «Вы составили ваше письменное показание американского народа», — ответил Большой Эд. Цитируется по имсу «Winner Lose All», «Доктор Кук и the Faith of the North Pole», «Бостон, Торонто», «Little Brown and Company», 1973 год. Конец примечания. Но в один прекрасный момент... Необъятное понятие сузилось до конкретного. Кто платит? Работать с Баррелом поручили генералу Эштону, которого в ту пору называли скользкий джим Джим». Нью-Йорк Таймс 21 сентября опубликовало сообщение, что генерал Джеймс Эштон, юрист с самой большой практикой в такоме, был приглашен юридической фирмой Нью-Йорка для того, чтобы добыть всю возможную информацию в отношении обсуждаемого восхождения доктора Фредерика Кука на гору Маккинли. Генерал, как было сказано в газете, признал, что некая фирма из Нью-Йорка наняла его, однако ему лично неведомо, то ли он старается в интересах Пири, то ли на благо Кука. 6 октября картину прояснила газета New York Herald. Оказалось, что Джеймс Эштон и Томас Хаббард вместе владеют большим участком морского побережья в районе города Токомы. Вопрос, на чьем стуле сидит Эштон, отпал. Примечание Томас Хаббард. Юрист, бизнесмен, влиятельное лицо. Главный наставник пири. 1908 году занял пост президента арктического клуба пири конец примечания доктор кук внял наконец советом друзей и нанял адвоката баррилу он написал письмо мне очень нужно встретиться с вами и поговорить о прошлом и будущем я прилагаю 200 долларов наличными и и, если возможно, прошу вас встретиться со мной 6 октября в Сент-Луисе. Я щедро оплачу все расходы и потраченное вами время. Важно, чтобы я увиделся с вами. Пожалуйста, не давайте никаких интервью прессе. Примечание. Цитируется по Bryce, Кук Пири, The Polar Controversy Reserved, Stagpol Books, 1997 год. Конец примечания. Не было никакой конфиденциальности или скрытности. Кук пояснил журналистам. «Я хотел бы, чтобы они, Баррел и Принц, приехали туда, где все могли бы задать им вопросы, и закончить эти толки о моем восхождении на гору Маккинли Это правда, что после окончания экспедиции некоторым людям не были выплачены деньги. Я не отвечал за счета, а организация, заведовавшая экспедицией, должно быть упустила из виду эти выплаты. Когда мое внимание обратили на эти счета, я сразу оплатил их. Примечание. Нью-Йорк Таймс, 14 октября 1909 года. Конец примечания. Вероятно, дело было не так. Мы помним. После выплаты штрафа Хьюзу у Кука вообще не было денег. Организация, заведовавшая экспедицией. Красивые слова, сказанные в защиту. Но, скорее всего, никакой организации не существовало. Баррилу не понравилось предложение Кука. И он сказал, что сам оплатит свои расходы и останется абсолютно независим, чтобы не возникло повода для подозрений. Примечание. Цитируется по ИМС, Вина all Ол, Доктор Кук и Фефф о Де Норф Поул, Бостон Торонто, Литтл Браун and Company 1973 год конец примечания. Прежде чем встретиться с Эштоном, Большой Эд заспешил в Сиэтл. Кук в книге рассказывает. Он посетил редакцию «Городской Таймс». В присутствии редактора, мистера Джо Блиттона, он торговался насчет продажи своего письменного показания под присягой, дискредитирующего меня. Он знал, что такое показание имело ценность как новость. Были сделаны неопределенные предложения в диапазоне от пяти тысяч до десяти тысяч долларов. Не получив сразу крупной суммы, Баррел, недовольный, отправился в такому, к таинственному господину Эштону. Обо всем этом мне рассказал сам мистер Блиттен. Примечание. Кук... Through the First Antarctic Night, New York Double Day and McClury Company, 1900 год. Конец примечания. на встречу с Эштоном Баррелла должен был отвезти Уолтер Миллер, фотограф в аляскинских экспедициях Кука, работавший в это время агента Эштона, уже упомянутый Бриджфорд, под присягой свидетельствовал. С мистером Баррелом мы общались вечером, накануне его отъезда в Сиэтл. Раз или два до этого он говорил мне, что получил телеграмму от человека по имени Миллер. Я зашел к Баррелу и сказал, что на следующее утро нам нужно пойти вместе с несколькими людьми, посмотреть участки земли, на что он ответил, «Я не смогу». «Этот парень Миллер из Сиэтла, сейчас в Миссуле», Я должен с ним увидеться сегодня вечером. Мне это сулит от пяти до десяти тысяч долларов. Цитируется по ИМС, Winner Lose All, Доктор Кук и the Fath of the North Pole, Бостон, Торонто, Литтл Браун и Кампани, 1973 год. Конец примечания. Эштон Слал отчетные телеграммы Хаббарду. Сегодня они хранятся в семейном архиве Роберта Пири. И их приводит Роберт Брайс. 21 сентября 1909 года. Армстронг помогает мне. Необходимо собрать здесь людей, которым не была выдана зарплата и не были оплачены расходы во время экспедиции. Сумма задолженности составляет... Около двух тысяч долларов или больше. Они не хотят давать письменные показания под присягой, пока им не заплатят. Должен ли я продолжать? 25 сентября 1909 года. Неожиданно столкнулся с трудностями. Сообщу в самое ближайшее время. 27 сентября 1909 года. Может быть, в среду или следующий четверг, давлю изо всех сил, не ставя положение под угрозу. 30 сентября 1909 года возникают трудности, люди увеличивают свои требования, обеспечьте платежные поручения, покрывающие указанные суммы, многочисленные препятствия вызывают отсрочку, необузданные запросы, и нерешительность людей. 1 октября 1909 года. Баррил и Принц здесь со мной. Не мог получить ничего определенного или подходящего до сегодняшнего дня. Стенографисты усердно работают, расшифровывая дневник Баррила. Выписал чек на 5000 долларов. Все включено. Невозможно сделать лучше. Заявления указывают на крупный обман. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved. Стэкпол Букс. 1997 год. Конец примечания. 4 октября 1909 года. барил на Евангелии дал показания против Кука, которыми генерал Эштон остался очень доволен. Стоит заметить, что в деньгах барил крайне нуждался. Он был женат и имел пятерых детей. Доктор Кук пишет в книге, «Для Баррила пять тысяч долларов означали больше, чем 5 миллионов долларов для господина Пири или его друзей. Для Баррила...» безграмотного, бедного, беззлобного, но слабовольного, это стало непреодолимым искушением. Примечание Кук My Attainment of the Pole New York and London Мишель Кеннерли 1913 Издание на русском языке Кук Мое обретение полюса Москва, 1987 год Reprinted Кук, My Attainment of the Poor, Нью-Йорк Купер Сквэр Прэс, 2001 год. Конец примечания.